Студия «Ардис» представляет Ги де Мапассан Избранник госпожи Гюссон Новеллы Читает Валерий Толков Избранник госпожи Гюссон Мы только что проехали станцию Жизор, где меня разбудили голоса кондукторов, выкрикивавших название этого городка. И я снова стал уже засыпать, когда страшный толчок выкинул меня с моего дивана прямо на толстую даму, сидевшую напротив. У паровоза сломалось колесо, и он свалился поперёк пути. Тендер и багажный вагон также сошли с рельсов и лежали рядом с умирающей машиной, которая охала, хрипела, свистела, пыхтела, плевала, совсем как лошадь, когда она падает на улице. Бока у нее поднимаются, грудь вздрагивает, ноздри дымятся, по всему телу пробегают судороги, и видно, что она не в состоянии сделать ни малейшего усилия для того, чтобы встать на ноги и снова пойти. Не убитых, Ни раненых не было, только несколько ушибов, так как паровоз еще не успел дать полный ход, и мы с большим огорчением смотрели на большое железное животное, которое лежало искалеченное, не могло вести нас дальше и, быть может, надолго загородило нам путь. Без сомнения, придется вызывать из Парижа добавочный поезд. Было 10 часов утра, и я решил тотчас же вернуться в Жизор и там позавтракать. Пока я шёл по рельсам, я всё время твердил про себя: "Жизор, Жизор. Кажется, я знаю здесь кого-то, но кого? Жизор. У меня должен быть приятель в этом городе". И вдруг одно имя сверкнуло у меня в голове: "Альберт Марамбо". То был мой товарищ по гимназии, с которым я не встречался по меньшей мере лет 12. Он был врачом в Жизоре. Иной раз он писал мне и приглашал к себе. Я всегда отвечал обещанием и никогда его не исполнял. Ну, воспользуюсь теперь этим случаем. Я обратился к первому встречному: "Не знаете ли, где живёт доктор Марамбо?" Тот ответил без запинки, с протяжным норманнским акцентом: "Улица Дафины, Действительно, я нашёл на двери указанного мне дома большую медную дощечку, на которой оказалась фамилия моего бывшего товарища. Позвонил. Но вышедшая служанка, девица с волосами жёлтого цвета, очень медлительная в движениях, повторяла с тупым видом: "Не ту дома, не ту дома". Я слышал, что в доме звякуют вилками и стаканами, и потому крикнул: "Эй, Марамбо!" Отворилась дверь. И из нее выглянул толстый человек с бакенбардами, с недовольным видом и с салфеткой в руке. Разумеется, я бы не узнал его. Ему можно было дать по крайней мере 45 лет. И в одно мгновение мне представилась по его виду вся провинциальная жизнь, от которой люди тяжелеют, толстеют, старятся. В один миг, прежде чем я успел протянуть руку приятелю, я понял весь его образ жизни, характер его ума, Его мировоззрение. Я угадал продолжительные обеды, округлившие его живот, и часы после обеденной дремоты в состоянии отупения от тяжелой пищи, политой коньяком и мутные взгляды, обращаемые на больных, когда мысли заняты каплуном, который жарится на вертеле. Мне ясно представились его толки по поводу кухни, сидра, кондика, о том, как надо готовить некоторые кушанья и как размешивать некоторые соусы, и всё это по одному взгляду на его красные откормленные щёки, тяжеловесные губы, под тусклым блеску его глаз. Не узнаёшь меня? Рауль Абертен. Он обнял меня и чуть не задушил. Первыми словами его были: Надеюсь, ты ещё не позавтракал? Нет, вот хорошо. Я как раз сажусь за стол, и у меня чудесная форель. 5 минут спустя мы оба сидели за завтраком. Ты остался холостяком? спрашиваю я. Ещё бы. И не скучаешь здесь? Нет, не скучаю. Я занят. У меня больные друзья, я вкусно ем, здоров, люблю похохотать, поохотиться, живу помаленьку. В этом городке жизнь должна быть чересчур монотонна. Нет, мой друг. Если уметь себя занять, в сущности маленький город тоже что большой. Происшествия и развлечения здесь не так разнообразны, но мы придаём им больше значения. Знакомства не так многочисленны, но мы чаще встречаемся. Когда знаешь в улице каждое окно, то оно занимает и интересует гораздо больше, чем целая улица в Париже. Знаешь, маленький город это штука забавная, очень-очень забавная. Да вот тебе этот городок Жизор. Я знаю его как свои пять пальцев, со дня его рождения и до сегодня. Ты не можешь себе представить, до какой степени забавна его история. Ты сам из Жизора? Я? Нет. Я из Гурнея. Это сосед и соперник Жизора. Гурней для Жизора то же, что Лукул для Цицерона. Здесь всё делается, чтобы прославиться. Нас называют надменными жизорцами. В Гурнее всё для брюха. Гурнейцев зовут обжорами. Жизор презирает Гурней, а Гурней смеётся над Жизором. О, эти места прикомичны. Я заметил, что мы едим нечто действительно изысканное — яйца в смятку, завёрнутые в слегка замороженное желе из мяса, пропитанное ароматом зелени. Чтобы польстить приятелю, я даже прищёлкнул языком. «Вкусная штука!» — он усмехнулся. «Для этого нужны две вещи. Хорошее желе, которое трудно получить, да хорошие яйца». О, хорошие яйца, какая это редкость. Знаешь, чтобы желток в них был слегка красноватый, вкусный. У меня два птичника. Один специально для яиц, другой для живности. Я откармливаю своих кур особенным образом. На этот счёт у меня свои взгляды. В яйце всё равно, как в мясе каплуна, быка или барана, как в молоке, как во всём решительно можно открыть и разобрать на вкус самый сок, самую квинтэссенцию того корма, который давали животному. О, если бы на это больше обращалось внимания, насколько мы ели бы лучше, я смеялся. Ты, значит, лакомка, ещё бы. Только глупцы не лакомки. Локомкой делаются, как делаются артистом, образованным человеком, поэтом. Язык, мой друг, орган деликатный, совершенный и почтенный, не менее, чем глаз или ухо. Не иметь вкуса значит не иметь отменной способности, способности разбираться в качествах пищи. Это всё равно, что быть лишённым способности оценить качество книги или произведения искусства. равносильно лишению одного из существенных чувств части человеческого превосходства не иметь вкуса значит принадлежать к одной из бесчисленных категорий людей немощных, неуклюжих, глупых, из которых состоит наша раса. К словом это значит иметь глупый род, как бывает глупая глава. Человек, который не может отличить лангусты от атамара или селёдки, этой превосходной рыбы, которая заключает в себе весь смак, все ароматы моря, от макрели или от мирлана или любой сочной груши от дюшес. Такого человека можно сравнить с тем, кто путает Эжена Сю с Бальзаком, симфонию Бетховена не отличает от какого-нибудь военного марша, сочинённого полковым капельмейстером, а Аполлона Бельведерского от статуи генерала Дебланмона. «Что это за генерал де Бланмон?» «А, в самом деле, ты этого не можешь знать. Видно, что ты не из Жизора. Друг мой, я сейчас говорил тебе, что жители нашего города называют надменными жизорцами и никогда еще никому не давали столь заслуженного эпитета. Но сперва позавтракаем. А потом я тебе порасскажу о нашем городке, да и покажу тебе его». По временам он умолкал и медленно проглатывал полстакана вина, на который поглядывал с нежностью, опуская его на стол. Забавный был у него вид с подвязанной салфеткой, с покрасневшими щеками, разгоревшимися глазами, с бакенбардами, как-то радостно обрамлявшими рот, занятый своей работой. Он заставил меня есть до отвала. Потом, когда я хотел вернуться на станцию, он подхватил меня под руку и подтащил по улицам. Над городом которые носят милый и провинциальный характер, господствует крепость, самый любопытный памятник военной архитектуры XII века, какой имеется во Франции. Город, в свою очередь, господствует над длинной зеленеющей долиной, по которой пасутся задумчиво пережёвывая свою жвачку тяжёлые нормандские коровы. Жизор, говорил мне доктор, имеет 4000 жителей, расположен на границе Эры. И о нём упоминается уже в записках Юлия Цезаря, где он носит название сперва Цезарии Остриум, потом Цезарцум, Цезорцум, Гизорцум, Жизор. Я не поведу тебя осматривать римский лагерь, следы которого ещё можно хорошо различить. Я засмеялся. Друг мой, мне кажется, что ты страдаешь специальной болезнью, которую тебе как медику следовало бы изучить. Ты болен патриотизмом своего прихода. Он круто остановился. Друг мой, патриотизм своего прихода ни что иной, как патриотизм естественный. Я люблю мой дом, мой город и мою провинцию в обширном смысле слова, потому что и в ней я ещё вижу все привычки моей деревни, и если я дорожу границей, если я её защищаю, сержусь, когда сосед переступает через неё, то потому, что в этом чувствую угрозу моему дому, потому что граница, которую я никогда в глаза не видал, ни что иное для меня, как путь к моей провинции. Вот я нормандец, истинный нормандец. Ну и несмотря на всю мою злобу к немцу, на всё желание отомстить ему, я не питаю к нему инстинктивной ненависти. Такой ненависти, какую я питаю к англичанину, моему истинному врагу, наследственному врагу, естественному врагу норманса. потому что англичанин попирал своими ногами эту землю моих предков, двадцать раз грабил и опустошал ее, и потому что ненависть к этому коварному народу перешла ко мне от отца. Стой! Вот статуя генерала. Какого генерала? Генерала де Бланмона. Нам нужна была статуя. Недаром же нас называют надменными жезорцами. Вот мы и открыли у себя генерала де Бланмон. Но посмотри на витрину этого книжного магазина. Он подтащил меня к витрине, в которой выставлено было десятка полтора жёлтых, красных и синих томиков. Прочитав их заголовки, я так и прыснул: "Жизор: его происхождение, его будущее и так далее", "Сочинения господина МХ, члена многих учёных обществ", "История Жизора", "Абатта А", "Жизор от Цезаря до наших дней", "Сочинения МВ". землевладельца. «Жизор и его окрестности. Сочинение доктора С.Д. Знаменитости Жизора. Специальное исследование». «Друг мой», — заговорил Морамбо, — «года, понимаешь ли. Одного года не проходит, чтобы не появлялась новая история Жизора. Сейчас мы имеем двадцать 23... три...» «А жизорские знаменитости?» — спросил я. «О, всех мне и не перечислить. Назову тебе только главных». Во-первых, у нас был генерал де Бланмон, потом барон де Вилье, знаменитый керамист, исследовавший Испанию и Балиарские острова и открывший для коллекционеров восхитительные испано-арабские фаянсы. В литературе мы имели весьма заслуженного журналиста, ныне умершего, Шарля Бренна, А среди благополучно здравствующих писателей я могу указать на выдающуюся личность, на редактора руанского нувелиста Шарля Лапьера. Да есть еще много других, много других. Мы шли по длинной улице, слегка спускавшейся под гору. И с конца в конец ее заливали жаркие лучи июньского солнца, загнавшие всех жителей по домам. Вдруг мы заметили в самом конце ее прохожего. который шёл с заплетающейся походкой подвыпившего человека. Он подвигался к нам навстречу, свесив голову на грудь, размахивая руками, шатаясь на ногах. Периодически после каждых трёх, шести или десяти мелких быстрых шажков он делал остановки. Когда энергический размах увлекал его почти на середину улицы, он вдруг останавливался, покачиваясь из стороны в сторону, словно в нерешимости, что ему предпринять. упасть ли или сделать новые усилия. Затем, после минутного раздумья, он разом устремлялся в каком-нибудь направлении. Иногда он натыкался на стену и будто прилипал к ней, будто пытался протиснуться сквозь неё в дом. После этого он обыкновенно оборачивался и осматривался вокруг с разъюнутым ртом. жмурись от солнца, а там опять, одним движением отделившись от стены, он пускался в дальнейшее странствование. Жёлтая собачонка, тощий шпиц, бежала за ним и лаяла, останавливаясь при каждой его остановке и следуя за ним тотчас, как только он пускался в путь. Ага, заметил Маромбо. Вот избранник госпожи Гюссон. Избранник госпожи Гюссон, удивился я. «Что ты этим хочешь сказать?» Доктор рассмеялся. «Ха-ха-ха! <связывая> Мы так называем наших пьяниц после одной старинной истории, уже успевшей обратиться в легенду. Хотя это истинное происшествие, вплоть до малейшей подробности. А история смешная?» «Очень смешная! Ну так расскажи. Охотно расскажу. Жила когда-то в нашем городе одна старушка». поощрявшая добродетель и сама очень добродетельная по фамилии госпожа Гюссон. Это, знаешь ли, настоящее имя, а не вымышленное. Госпожа Гюссон специально занималась благотворительностью, помогала бедным, поощряла тех, кто этого заслуживал. Была она маленького роста, ходила мелкими шажками в неизменном чёрном шёлковом парике. Особо была очень церемонная женщина. Вежливая и находившаяся в наилучших отношениях с Господом Богом в лице аббата Малу, к пороку она питала глубокое врождённое отвращение, а в особенности её возмущал тот порок, который церковь именует любострастие. Девицы, забеременевшие до замужества, подвергали её в такое негодование, что она совершенно выходила из себя. В ту эпоху в окрестностях Парижа происходили церемонии увенчания розами добродетельных девиц. И вот госпоже Гюссон пришло в голову завести такую избранницу, розярку. И у нас в Жизори она открылась аббату Малу, и тот немедленно составил список кандидаток в избранницы. Но у госпожи Гюссон была в услужении старушка по имени Франсуаза. столь же непреклонная в добродетели, как и её госпожа. Как только Кюре удалился, госпожа зовёт служанку и говорит ей: "Слушай-ка, Франсуаза, вот девицы, которых господин Кюре предлагает для приза за добродетель. Постарайся разузнать, что о них поговаривают в народе". И Франсуаза взялась за дело. Она опустилась собирать все сплетни, все истории, все толки, пересуды и подозрения. А чтобы чего-нибудь не забыть, она все это заносила в свою кухонную тетрадь для расходов, которую и представляла каждое утро госпоже Гюссон. И старушка, вздев очки на свой крохотный нос, прочитывала. Хлеб — четыре су, молоко — два, масло — восемь, Мальвина Левек путалась в прошлом году с Матюреном Поли, Баранина — двадцать пять су, соль — один. Розалию в Этинель встретили в лесу Рибуде с Цезарем Пьянуаром, а видала их госпожа Анезим, гладильщица 20 июля в сумерки. Ридис один су, уксус два, щавель два. Насчет Жозефины Дюрден не думаю, чтобы она согрешила, а были у нее шашни с апартюном, что служит в Руане, и посылал он ей с дилижансом чапец в подарок. И ни одна девица не вышла чистой из этого тщательного обследования. Франсуаза расспрашивала всех: соседей, поставщиков, учителя и запоминала малейшие слухи. А так как на всём белом свете не найдётся такой девицы, о которой кумушки не судачили бы, то и в нашем округе не оказалось ни одной молоденькой девочки, которая бы избежала злословия. Но госпожа Гюссон желала чтобы избраннице же Зора, как жены Цезаря, не коснулось бы даже тень сомнения. И бедная старушка была безутешна. Она приходила в отчаяние, перелистывая записную книжку своей кухарки. Пришлось расширить круг исследования, распространить свой сыск на соседние деревни. И тут ничего не нашлось. Посоветовались с мэром. Его кандидатки провалились. Кандидатки в избранницы, намеченные доктором Барбисоль, имели не больше успеха, несмотря даже на точность его научных гарантий. И вот в одно прекрасное утро Франсуаза, возвратясь с своего обхода, говорит хозяйке: "Знаете что, Сударень? Если уж вам так хочется увенчать кого-нибудь, то лучше Исидора нигде не найдёте". Госпожа Гиссон задумалась. Исидора этого она знала хорошо. Сын Виргинии, что торгует фруктами. Его целомудренность стала притчей во языцах и уже давно забавляла весь же зор. Она служила неисчерпаемой темой для шуток. Молодые девушки забавлялись тем, что задирали этого юношу. Ему уже минуло в то время двадцать лет. Он был высокого роста, неуклюжий, неповоротливый и робкий парень. Помогал своей матери торговать и по целым дням чистил плоды или овощи, сидя на стуле у своих дверей. Каждая юбка внушала ему болезненный страх. Он опускал глаза перед каждой покупательницей, которая с улыбкой посматривала на него, и эта всем известная робость обратила его в посмешище всех местных проказников. От каждого рискованного словца, острот, сальных намеков он так быстро краснел, что доктор Барбисоль прозвал его термометром стыдливости. «Знает он или не знает?» — задавали себе вопрос его соседи. Простое ли предчувствие неведомых и постыдных тайн, или же отвращение к низменным подробностям, которые предписываются любовью, что именно так волнует сына торговки в Виргинии? Уличные мальчишки, пробегая мимо её лавки, во всё горло кричали гадости, чтобы посмотреть, как Исидор потупит глаза. Молодые девушки прохаживались взад и вперёд перед ним и шептали ему глупости, от которых он спешил спрятаться в дом. Самые смелые из них открыто вызывали его для смеха, назначали ему свидания, делали ему разные отвратительные предложения. Итак, госпожа Гюссон задумалась. Конечно, и Сидор представляет собой случай добродетели исключительной, неприступной, достойной огласки. Никто из самых отъявленных скептиков и самых недоверчивых людей не осмелился бы заподозрить Исидора в самом невинном нарушении какого-либо нравственного правила. Никогда он не бывал даже в кафе, никто не видал его на улицах вечером. Он укладывался спать в 8, вставал в 4, словом, совершенство в своём роде, перл. Однако госпожа Гюссон всё ещё колебалась. Самая мысль выдвинуть и увенчать розами юношу вместо девицы немножко её смущала, немножко беспокоило, и она решилась посоветоваться по этому поводу с абатом Малу. Абат Малу ответил: "Вы что желаете наградить? Добродетель, не правда ли? И только добродетель. Наконец, что вам задело? Какого она пола? Мужского или женского? Добродетель не имеет ни родины, ни пола, она бесконечна. Она Добродетель. Это ободрило госпожу Гиссон, и она отправилась к мэру. Тот вполне одобрил её план. "Мы устроим дивную церемонию", сказал он. "А на следующий год, если подыщем женщину столь же достойную, как Осидор, мы и её увенчаем. Ведь это даже послужит отличным примером для Нантера. Не будем делать исключений, воздадим всякому по заслугам". Когда Эсидора известили о том, что его ожидает Он сильно покраснел, но, по-видимому, был доволен. Итак, церемония венчания розами была назначена на 16 августа, праздник Пречистой Девы Марии и день именин императора Наполеона. Наш муниципалитет решил придать особенный блеск этому торжеству, и эстраду для него соорудили на прелестной эспланаде Курано, перед старой крепостью, куда я тебя отведу сейчас. В результате совершенно естественного переворота в умах публики добродетели Седора, над которой до сих пор все потешались, вдруг оказались весьма почтенной и завидной, тем более что за неё он должен был получить 500 франков, за тем книжку сберегательной кассы, целую гору почестей и безну славы. Теперь и девицы в тихомолку жалели о своём легкомыслии, о своих смешках и вольном поведении. А Исидор, хотя и оставался по-прежнему скромным и боязливым, но принял вид некоторого самодовольства. И это свидетельствовало о том, что он внутренне торжествует. Еще накануне, 15 августа, всю улицу Дофины разукрасили флагами. Ах, я и забыл тебе рассказать, по какому случаю она получила свое название — улицы Дофины. Одна Дофина, которая именно, право не сумею сказать, была проездом в Жизори. И власти так долго задержили её церемонии представления, что во время триумфальной прогулки по городу она вынуждена была остановить кортеж перед одним из домов этой улицы, воскликнув: "Ах, какой прелестный домик! Как я хотела бы его осмотреть! Кому он принадлежит?" Тот же же ей назвали имя владельца. Тут же разыскали его, вытащили из толпы и смущённого и торжествующего представили ей. Дофина вышла из экипажа, Вошла в дом, пожелала обойти его сверху донизу, а при этом на несколько мгновений заперлась в одной из комнат. Когда она наконец вышла, толпа, восхищённая честью, выпавшей на долю одного из граждан Жизора, неистово завопила: "Да здравствует Дофина!" Но тут же какой-то шутник сложил об этом случае стишки, а за улицей осталось имя её королевского высочества, ибо она её крестила. поспешно без попа, немножко покропила, да и имя ей дала. Но вернемся к Осидору. Путь его к эстраде усыпали цветами, как это делается при процессиях во время праздника тела Господня. В шествии принимала участие и национальная гвардия под начальством своего командира Дебарра, старого ветерана Великой Армии, у которого вместе с Рамкой, заключавшей крест почетного легиона, Пожалован на ему самим императором хранилась казацкая борода. Он снёс её одним взмахом сабли с подбородка её владельца во время отступления из России. Впрочем, весь отряд, которым он командовал, был отборный и славился во всей провинции, так что рота же зорских гренадоров получала приглашения участвовать во всех торжествах, какие только праздновались на 15, 20-летие в окружности. Рассказывают, будто король Луи Филипп, когда делал смотр милиции эры, в восхищении остановился перед Жезорскую ротую и воскликнул. «О, откуда эти прекрасные гренадер?» «Жезорская рота, ваше величество!» — ответил генерал. «Ну, я так и думал!» — пробормотал король. Итак, комендант Дебар со своей ротую с музыкой впереди явился взять Исидора из лавки его матери. Под окнами её сыграли небольшую пьеску, и Сидор показался в дверях дома. Он был весь в белом, с головы до ног, в соломенной шляпе, украшенной вместо кокарды небольшим букетом из флёрдоранжа. Вопрос о его костюме был источником большого беспокойства для госпожи Гюссон. Она долго колебалась между чёрной парой, какая принято при первой конфирмации, и полным белым костюмом. Но главный её советник, Франсуаза, высказалась за белый костюм, причём указывала на то, что избранник должен иметь вид лебедя. За ним появился с торжествующим видом его покровительница, а в некотором роде его крёстная мать, госпожа Гюссон. Она взяла его под руку с одной стороны, мэр поместился с другой. Ударили барабаны. Дебар скомандовал: "До «Да караул!" И шествие двинулось к церкви при громадном стечении народа, сбежавшегося изо всех соседних деревень. После короткой мессы и трогательной проповеди, произнесенной Аббатом Малу, шествие направилось к эспланаде Куранно, где под навесом были накрыты столы для банкета. Перед тем, как сесть за стол, мэр попросил слова и произнес речь, которую приведу тебе буквально. Я выучил её наизусть, ибо она прекрасна. Молодой человек, благодетельная особа, которую все бедные любят, а богатые уважают, госпожа Гюсон, которую вся наша страна благодарит в моём лице, вызвала мысль основать в здешнем городе Прис за добродетель, с тем, чтобы он служил драгоценным поощрением для жителей нашей прекрасной местности. Благой человек, вы являетесь первым избранником, первым увенчанным представителем этой династии скромности и целомудрия. Ваше имя останется во главе списка лиц наиболее выдающихся в этом отношении. И надо, чтобы ваша жизнь, поймите это хорошенько, вся ваша последующая жизнь соответствовала этому счастливому началу. Сегодня перед лицом благородной женщины, которая награждает вас за ваше поведение, перед лицом граждан, солдат, ставших ныне под ружье в вашу честь, перед лицом растроганного населения, собравшегося здесь, дабы приветствовать вас, или, вернее, приветствовать в вашем лице, добродетель. В сегодняшний день вы принимаете на себя торжественное обязательство перед городом, перед всеми нами, чтобы вплоть... До вашей смерти вы будете являть собой тот же превосходный пример, как и в юности. Не забывайте этого, молодой человек. Вы, первое семя, брошенное на Ниву упований, принесите же нам те плоды, которых мы от вас ожидаем. Мэр сделал три шага вперед, раскрыл свои объятия и прижал к сердцу рыдавшего Исидора. Избранник рыдал, сам не зная от чего. от волнения, смущения или он просто разнежился от неопределённого и радостного чувства. После этого мэр вручил ему шёлковый кошелёк, в котором звенело золото, 500 франков золотом, и книжку сберегательной кассы. Затем он произнёс торжественным тоном: "Честь, слава и богатство добродетели". Комендант Дебар заявлял: "Браво!" Гренадеры подхватили толпа рукоплескала. Тут и госпожа Гюссон, в свою очередь, прослезилась. Затем все усели за стол, и начался банкет. Обед был бесконечный и великолепный. Одно блюдо следовало за другим. Золотистый сидр и красное вино по-братски чередовались в стаканах, смешивались в желудках. Звон тарелок — Голоса обедующих и музыка, игравшая под сурдинку, слились в общий непрерывный гул, разносившийся под ясным небом, по которому чертили ласточки. Госпожа Гюссон время от времени поправляла свой шёлковый парик, съезжавший ей на ухо, и беседовала с оботом Малу. Мэр, порядочно возбуждённый, говорил о политике с комендантом Дебаром. а Исидор ел, Исидор пил, как никогда не едал и не пивал. Он накладывал и подкладывал себе на тарелку со всех блюд, впервые замечая, как приятно наполнять свой живот вкусными вещами, которые доставляют удовольствие, уже попадая в рот. Он незаметно расстегнул пряжку-панталон, ибо она начинала давить ему по мере того, как живот его надувался, Немножко его беспокоило пятно от вина, оказавшееся на его белом костюме. Но он упорно молчал и переставал жевать только в то время, когда подносил к губам свой стакан, оставляя его в этом положении как можно дольше, ибо он пил медленно, смакуя. Настало время тостов. Их было много, и им сильно аплодировали. Наступал вечер, а за стол сели в полдень. Подалине уже ползли нежные молочные туманы, Лёгкое ночное одеяние ручьёв и лугов, солнце касалось горизонта, вдали слышалось мучание коров, возвращавшихся с пастбища, подёрнувшегося сумерками. Банкет кончался, публика начала спускаться в жезор. Порядок шествия нарушился, все шли в разброд. Госпожа Гюссон под руку с Исидором, давая ему многочисленные, неотложные, превосходные наставления. Они остановились перед домом торговки фруктами, и избранник был водварён к своей матери. Её дома не было. Родные пригласили её к себе отпраздновать триумф её сына. Проводив кортеж до палатки, приготовленной для банкета, она пошла завтракать к сестре. Таким образом и Сидор остался один в лавке, уже наполнившейся ночным мраком. Он сел на стул и осмотрелся кругом, в сильном возбуждении от вина и гордости. В запертой лавке пахло овощами, от моркови, капусты, лука, к их садовым ароматам примешивался лёгкий, но проницательный запах земляники и ещё более нежное благоухание, едва уловимое от корзины с персиками. Избранник выбрал себе персик и жадно запустил в него зубы, хотя живот у него был как барабан. Потом Вдруг обезумев от радости, он пустился в пляс, и что-то зазвенело у него в кармане. Ещё доудивился. Запустил руку в карман и вытащил кошелёк с 500 франками. В хмелю он о них совсем забыл. 500 франков! Целое состояние. Он высыпал их на прилавок и медленными движениями ладони, как бы лаская их, разложил так, чтобы можно было видеть всё разом. 25 штук. Все кругленькие, все золотые. Они так сверкали на фоне дерева, и он долго считал и пересчитывал их, прикасаясь пальцем к каждой по порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 6, 7, 8, 9, 10, 200. Потом сложил их опять в кошелёк и спрятал его в карман. Кто знает? Кто мог бы рассказать, какая страшная борьба между добром и злом поднялась в душе избранника, какую бурную атаку произвёл на него сатана, какими хитростями и соблазнами он смутил это робкое, девственное сердце. Какие внушения, какие образы, какие выжидления пустил в ход лукавый, чтобы тронуть и погубить этого избранника? Известно только то, что схватился он за шляпу избранник та госпожа Гюссон, как она была с букетом флёр-де-ранжа, вышел в переулок позади дома и и сейчас в ночной темноте. Торговка фруктами в Виргиния, которую предупредили, что сына её отвели домой, вернулась почти тотчас же, но дом уже был пуст. Она сперва не очень удивилась этому и стала поджидать, но спустя четверть часа решила справиться. Соседи по улице Дафины видели, как он вернулся, но не заметили, чтобы он выходил. Стали искать, нигде ни следа. Виргиния в беспокойстве бросилась в мэрию. Мэр ничего не знал, он довёз избранника до самых дверей его дома. Госпожа Гиссон уже укладывалась спать, когда её известили, что избранник её исчез. Она немедленно надела свой парик, встала и сама явилась к Виргинии. Евгения со свойственной народу стремительностью уже плакала. Рекой разливалась среди своей моркови, капусты и луковиц. Не случилось ли с ним какого несчастья? Но какого же? Комендант Дебар известил жандармерию, и тотчас сделан был обход всего города, и только на дороге в Понтуас был найден букетик флёрдоранжа. Его выложили на стол, за которым городские власти держали совет. Не стал ли избранник жертвой какой-нибудь хитрости, интриги, задомоны из зависти к нему? Но что именно с ним случилось? Какое средство было пущено в ход, чтобы похитить эту невинность и с какой целью? Утомившись, власти разошлись. Одна Вергиния в слезах сидела до утра, но на другой день к вечеру, когда пришёл обратный дележанс из Парижа, Жизор с изумлением узнал, что избранник останавливал карету в 200 м от города, сел в неё, уплатил за билет золотой луи, с которого получил сдачу, а затем приспокойно вышел, приехав в центр столицы. Город был сильно взволнован этой вестью. Произошёл обмен письмами между мэром и начальником парижской полиции, но никаких новых сведений не было получено. Так прошла неделя. И вот, в одно прекрасное утро доктор Барбисоль Выйдя из дома в ранний час, заметил субъекта, одетого в серый полотняный костюм и мирно спавшего на пороге одного дома, уткнувшись головой в стену. Подойдя поближе, доктор узнал Исидора. Хотел разбудить его, но чётна Экс-избранник был погружён в глубокий, непробудный, зловещий сон, и доктор в большом недоумении отправился за помощью, чтобы отнести молодого человека в аптеку Баншваля. Когда Исидора стали поднимать за спиной его оказалась пустая бутылка, и понюхав её горлышко, доктор объявил, что она из-под водки. Это послужило некоторым указанием для медицинского пособия. Действительно, и Сидор был пьян, пьян мертвецки, как это бывает после восьмидневного непрерывного пьянства. Вит имел такой отвратительный, что и трепичник не захотел бы к нему прикоснуться. Прекрасный костюм из белого тика обратился в серое рубище, засаленное, запачканное, рваное, и от самого избранника несло всеми запахами сточных канав, уличной грязи и порока. Беднягу вымыли, пожворили, заперли, и в течение 4 дней он не выходил. Казалось, ему было стыдно, и он раскаивался. При нём не оказалось ни кошелька с 500 франками, ни книжки из сберегательной кассы, ни даже серебряных часов, священного наследия его отца, торговца фруктами. На пятый день он рискнул выйти на улицу Дофины. Любопытные взгляды провожали его, когда он медленно шёл вдоль улицы. поникнув головой, беспокойно бегая глазами. Он скрылся при выходе из города по направлению к долине, но спустя часа два снова появился. Теперь он шел, посмеиваясь и натыкаясь на стены. Он был в стельку пьян. Ничто не могло его исправить. Мать выгнала его из дома. Он сделался возчиком и развозил по городу уголь от фирмы Пугризель, существующей у нас и поныне. Репутация пьяницы, которая за ним установилась, была такой громкой, получила такое распространение, что даже воврё говорили об избиранике госпоже Гиссон, и за пьяницей у нас сохранилось это прозвище. Доброе дело никогда не пропадает даром. Окончив свой рассказ, доктор Марамбо потёр руки. Сам-то это знал этого избираника, спросил я. Как же? Я имел честь закрыть ему глаза, от чего он умер? в припадке белой горячки, разумеется. Мы дошли до старой крепости. Она представляет собой кучу развалившихся стен, над которыми возвышаются громадная башня Святого Фомы Кентерберийского и другая, поменьше, называемая башней узника. Марамбо рассказал мне историю этого узника. При помощи одного гвоздя он покрыл скульптурой все стены своей темницы по ходу солнечных лучей, проникавших через узкую щель бойницы. Потом мне было сообщено, что Клотай II отдал Жезор в отчину своему двоюродному брату, святому Роману, епископу Руанскому, что Жезор перестал быть столицей всего Вексена после договора в Сент-Клэр-Сюр-Энд, что город является первым стратегическим пунктом во всей этой части Франции и что благодаря такому преимуществу нельзя и сосчитать, сколько раз он переходил из рук в руки». По приказанию Вильгельма Рыжего знаменитый инженер Робер де Вилаим выстроил здесь сильную крепость, на которую впоследствии нападал Людовик Толстый, а потом нападали нормандские бароны. В ней оборонялся Робер де Кандос, и наконец она была уступлена Людовику Толстому Жофруа Плантагенетом. Потом она вновь была захвачена англичанами благодаря измене тамплиеров. Потом ее оспаривали друг у друга Филипп Август и Ричард Львиное Сердце. Эдуард III, король английский, не мог взять замка и сжег город. А в 1419 году крепость опять была захвачена англичанами и отдана впоследствии Карлу VII, Ричардом де Марбюри. Ее взял приступом герцог Калабрии, занимала лига, в ней жил одно время Генрих IV и так далее, и так далее. Им Рамбо, вдохновившись, сделавшись почти красноречивым, повторял: "Какая дрянь эти англичане, и какие при этом пьяницы, друг мой! Все они избранники, лицемеры". И немного помолчав, он указал на узенькую ленту речки, сверкавшую на лугу. "А знаешь ли ты, что Анри Манье был одним из самых постоянных удиличиков на берегах Энты?" "Нет, я об этом не был осведомлён". И буфэ, мой друг, буфэ! Был здесь живописцем на стекле. Ну, что ты? Да. Это так. Как это можно не знать таких вещей?